Глава 14 Совещание под председательством Аверина продолжалось почти два часа. И что можно так долго и нудно обсуждать? Удивительно, что при подобном подходе они вообще успевают опыты проводить. Сквозь специально оставленную щель в двери наблюдаю, как Максим со своими приспешниками ада, то есть научными сотрудниками, наконец-то покидают здание Генезиса. Мысленно отчитываю минуту, удостоверяясь, что они точно не вернутся. Не произнося ни слова, хватаю первые попавшиеся под руку документы и игнорируя возмущенный вздох Леонова и выскальзываю из кабинета. Неторопливо преодолевая холл, ловлю на себе взгляд Руслана, насторожный, взволнованный, предупреждающий. «Прикрой меня!» Шепчу одними губами, но мужчина четко считывает адресованную ему фразу. По эмоциям чувствую, что он не согласен, зол, но готов помочь. Всегда, несмотря ни на что. Единственный мужчина здесь, которому я могу доверить свою жизнь. Улыбаюсь одними уголками губ и терпеливо дожидаюсь, пока ком отвлечет охрану на посту. Опускаю голову, прячу лицо. Сжимаю папки в руках для видимости и захожу в запретный лифт, провожаемый тревожным взглядом моего мужчины. Все будет хорошо, рослан Наверное. Створки закрываются и вновь распахиваются уже на минус тринадцатом. Тереблю листы вспотевшими пальцами, нервно вздыхаю и делаю свой первый шаг в преисподнюю. Однако она, на удивление, белоснежно сияющая и кристально чистая, словно скрывается под маской рая. Гипнотизирую взглядом длинный коридор, совсем как в моих видениях. Правда, я запомнила минус тринадцатый этаж лаборатории в Самарской области, но, скорее всего, они построены по одному плану. По крайней мере, я на это очень надеюсь, потому что проще будет ориентироваться здесь. Примерно прикидываю, как расположены камеры, и стараюсь двигаться по слепым зонам. В любом случае заставлю охрану стереть все записи. Однако осторожность не помешает. Не сразу, но все же нахожу техкабинет. Там меня встречают двое сотрудников. Следовало ожидать, что чем ниже этаж, тем усиленнее охрана. Судя по количеству оборудованных рабочих мест, вообще людей в помещениях должно быть четверо. И мне чертовски повезло, что я застала не всех. Встречаюсь с напряженными мужскими взглядами и уверенно вскидываю подбородок. «Доброе утро, коллеги!» Произношу надменно, но на самом деле всего лишь пытаюсь выиграть время. Протягиваю одному из сотрудников папки с документами, и пока он недоуменно изучает их, делаю пару шагов навстречу второму. Приблизившись вплотную, устанавливаю зрительный контакт и вторгаюсь в сознание, пытаясь вложить в него нужную мне программу. Впервые делаю это мысленно, не произнося ни слова вслух, ведь опасаюсь, что второй мужчина заподозрит неладное. Убедившись, что внушение сработало, отсоединяю флешку от своего золотого браслета и вкладываю ее в руку сотруднику. Он разворачивается слишком резко и рвано движется к компьютерам, словно марионетка. «Олег, что ты делаешь?» – спохватывается первый сотрудник, отрываясь от папок. «Думаю, ему хватило времени, чтобы понять, что я всучила ему полную чушь. Честно, даже сама не знаю, что в этих документах. Мужчина в пару шагов оказывается рядом со мной и хватает за плечи. Так неожиданно и больно, что ощущаю в животе слабую пульсацию. Дышу глубоко, чтобы прогнать неуместный страх, который может все испортить. «А вы?» — рявкает сотрудник, устремляя на меня грозный взгляд. Но мне это только и нужно было. Ехидно усмехаюсь и включаю голубое свечение. «Ничего не случилось. И здесь никого постороннего нет». Говорю раздельно «Сядь на свое место и не мешай». Слушается незамедлительно, и я каким-то больным удовольствием наблюдаю, как этот человек-робот опускается в кресло и устремляет невидящий взгляд в пустоту. Помощи его мне действительно не потребуется. Как я посмотрю, первый неплохо справляется с задачей. Подхожу к коллегу, Впервые узнаю по имени своего помощника и останавливаюсь за его спиной поверх плеча глядя, что и как он делает. Данные копируются, ползунок движется, а проценты прибавляются исправно. Все идет по плану. Как обычно. Несмотря на то, что я на запретном минус тринадцатом. По привычке, чтобы скоротать время, прошу показать мне некоторые засекреченные файлы. И тут же жалею об этом. Ведь зрелище не для слабонервных. Как я и предполагала, именно на этом этаже активно ведутся эксперименты над людьми. Добровольцев обращают в пустых, вводят какие-то препараты, испытывают всесильность их регенерации, мучая и истязая. Каждый шаг, каждый этап, каждое издевательство – все тщательно записывается на видео. Ученые будто пытаются нащупать нечто важное, но никак не могут. Теряют нить, упускают мелочи. Я знаю, чего они добиваются. Хотят вывести таких редких экземпляров, как мы с Русланом, у которых есть и сила, и разум. Но самое страшное, что речь идет не об отдельных случаях. Счет идет на десятки. Десятки несчастных подопытных. Людей с явно нелегким прошлым, и только им, ведомым, причинам согласиться на подобное. Десятки. И это, судя по одержимому фанатизму Аверина, далеко не предел. Мой взгляд затуманен слезами, руки дрожат. Пытаюсь привести эмоции в порядок, как замечаю на экране электронную папку с надписью «Самарская область». Надо просто все скопировать и уйти, а уже дома у командира посмотрим и разберемся. Но я опять поступаю опрометчиво, ведомая чувствами, а не разумом. Короткий приказ, и Олег по очереди начинает запускать видеоролики. В полной тишине раздаются лишь монотонные щелчки мыши, но они разрывают мой мозг потому что картинки, сменяющие друг друга, слишком пугающие. «Нет, невозможно. Они не могли поступить с нами так жестоко. Это незаконно, против воли и превращает в пыль хваленные права человека и гражданина». Мой шок настолько сильный и неконтролируемый, что уже через секунды боковым зрением вижу совсем рядом облако светлячков. «Черт!» Крепкие мужские руки цепко обхватывают мою талию, а по телу стремительно распространяется тепло. Меня само окутывает свечением. Отличная реакция, просто идеальная, но не сейчас. «Нет, Руслан!» Взвизгиваю я и резко дергаюсь, вырываясь из сильных лап. «Аня!» Рычит хищно, но я четко считываю его истинные эмоции. Боится за меня, беспокоится, спешит спасти, потому что, по сути, я сама его и призвала. «Я в порядке, в порядке!» Поворачиваюсь к мужчине лицом и выставляю руки перед собой. Все под контролем. Я случайно. Случайно? Надвигается на меня цунами. Того и гляди, снесет. Меня перекинуло сюда прямиком из холла. Испуганно округляю глаза и прикрываю рот ладонью. Только что, сама того не желая, я подставила командира. Дурацкая связь. Как контролировать эту дрянь? Ты запомнил, кто там был? Собравшись с духом, произношу медленно. Охранник и женщина из твоего кабинета небрежно бросает в ответ. Руслан выглядит так, будто ему плевать, что он может быть раскрыт. Плевать на опасность, грозящую ему в случае, если Генезис узнает о его способностях. Ком не думает об этом. Он просто внимательно скользит по мне взглядом, проверяя, действительно ли со мной ничего не произошло. Ясно. Задумчиво тяну. «С ними я разберусь. А видео с камер придется удалить тебе. У тебя же есть доступ?» Руслан хмурится, недоволен моей инициативностью, но в конечном итоге чуть заметно и будто снисходительно кивает. Намеревается сказать мне что-то, но вдруг со стола поднимается один из сотрудников. Тот самый, который бесцельно смотрел в одну точку все это время. Видимо, его программа началась сбоить, когда появился Руслан. Резко поворачиваюсь к поломанному мужчине, но не приближаясь к нему. Просто подключаю голубое свечение, пробуя воздействовать на расстояние. «Место!» Рявкую, словно собаки, и сотрудник слушается. Руслан в этот момент неоднозначно хмыкает и качает головой. Бросаю взгляд на монитор, чтобы проверить, сколько еще времени понадобится на копирование файлов. «Нужно подождать минут пять, может, немного дольше». Уговариваю напряженного командира. Заберем флешку и уйдем отсюда. Но это важно, Руслан. Умоляюще смотрю в его глаза. Тем не менее, мне хватает ума не прибегать к внушению. Чувствую, Ком оценил, что я держу свой дар под контролем и пытаюсь поговорить с ним нормально. Но внешне... Внешне мужчина сохраняет маску зверя. Ань, хватит рисковать собой. Цедит со сталью в голосе. Ты должна прекратить это. Оставь Генезис, Аверина и... «Хорошо», — соглашаюсь поспешно. «Аня!» — прикрикивает Руслан и только потом осознает, что именно я ему ответила. «Что?» «Хорошо, заберем флешку, и я уйду с тобой». Киваю и усмехаюсь, наблюдая его недоумение. «Того, что на флешке, хватит, чтобы уничтожить Генезис», — добавляю мрачно. Не дожидаясь реакции Руслана, приближаюсь к мониторам. Олег, запусти еще раз последний видеоролик. Обращаюсь к загипнотизированному сотруднику, и он слушается незамедлительно. Чувствую, как Руслан оказывается рядом, так близко, что ощущаю его тепло. Оно мне пригодится, потому что мне страшно и больно второй раз видеть жуткие кадры. На экране один из секторов области, что расположен недалеко от границы. Видно, как у дороги останавливается уаз защитного серо-зеленого цвета. Экипированные военные открывают двери кузова, выпуская оттуда несколько пустых, свободно бродить по улицам, а сами поспешно скрываются в машине и уезжают прочь. На других кадрах, которые сняты уже в глубине области, кошмарные сцены борьбы людей с пустыми. Ожидаемо, что в неравной схватке обычные жители терпят поражение. Лишь единицам удается спастись, скрывшиеся в близлежащих домах. Да и тонн, надолго ли? По моему приказу Олег открывает еще несколько роликов, показывая кадры из разных уголков области. Всюду установлены камеры. И даже в секторе, где расположен торговый центр, в котором мы скрывались с отчаянными. Однако группа не успела засветиться на записях. Если верить датам, видеонаблюдение там было установлено совсем недавно, чуть более двух месяцев назад. Похоже, именно с данной целью в лесу и появились военные в ту роковую ночь. Нашу последнюю ночь в Самарской области. То есть все, что происходило и продолжает происходить в области, это эксперимент? После паузы хмуро выдает Руслан. Когда все только началось, военные могли остановить заражение, но вместо этого оцепили области над натыкли камеры. И до сих пор эти подонки наблюдают, что случится с людьми и пустыми в настоящих условиях жизни? Да, эксперимент в реальном времени и на конкретной местности. Эксперимент на людях. На тысячах людей, которые уверены, что весь мир погряз в апокалипсисе. Судорожно сглатываю. Чёртово реалити-шоу.